Пара. Общее значение руны. Как можно догадаться из названия руны, она указывает на пару. Это может быть пара людей, друзья, супруги, влюблённые или партнёры по какому-то делу. Также это может быть пара вариантов, из которых нужно выбрать один. Руна пары это руна отношений и руна выбора. Когда она выпадает в раскладе, нужно смотреть на соседние руны, чтобы понять, в каком именно контексте трактовать её значение. И, конечно же, всё зависит от запроса. В запросе на отношения руна Пары указывает на партнёра. В других запросах она может говорить как о человеке, с которым тебе придётся иметь дело, так и о необходимости выбора. Руна Пары в целом благоприятна. Она благоволит гадающему. Если дело касается отношений, руна Пары указывает на то, что вы обязательно договоритесь. Вообще, другой человек в руне Пары это твой доброжелатель, тот, кто относится к тебе, если не с любовью, то с уважением. К этому человеку можно смело обращаться за помощью. Если же дело касается выбора, то руна Пара говорит о том, что любой выбор приведёт к желаемым результатам. Только один вариант действия будет более эффективным и менее энергозатратным, а при другом варианте тебе придётся дольше ждать и вложить больше усилий. Звуковая вибрация руны. Слова вибрации времени. Час Венеры, рассвет, восход. Слова вибрации пространства. Развилка, земля. Слова вибрации жизни. Мужчина, женщина, друг, партнёр. Слова вибрации неба. Звёзды, облака, солнце, планеты. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Любовь, Выбор: кольцо, венец. Магическое намерение: хочу найти свою вторую половинку. Заклинание: в час восхода Венеры, звёзды любви на рассвете нового дня, выйду я на развилку дорог и пойду тем путём, где встретится мне друг, любовь моя истинная. Стихии руны: воздух. Всё, что касается взаимоотношений и интеллектуальной работы, в виде выбора, относится к воздушной стихии. Главное качество стихии воздуха подвижность и способность взаимодействовать с любой другой стихией. Воздух обеспечивает огню горение. Он насыщает землю и воду кислородом. Чтобы заставить стихии руны работать, нужно провести воздушно-ритуал пары. Ритуалы стихии воздуха всегда связаны с дыханием. Поэтому нужно будет особенным образом дышать. Возьми руну Пары в руки. Она должна лежать на ладонях, обращённых к небу. Закрой глаза и начинай дышать таким образом. Вдох через ладони, выдох через область сердца. Вдох через область сердца, выдох через ладони. Сначала визуализируй, как энергия с каждым вдохом и выдохом входит и выходит то через ладони, то через сердце. Когда ты почувствуешь в этих местах движение энергии, представь себе пару. Это могут быть два идеальных партнера, сияющих, словно сотканных из света. Они держатся за руки и идут куда-то вместе. Или же пожимают друг другу руки. Но возможен и образ двух путей, выходящих из одной развилки. Эти два пути должны быть широкими, прямыми и красивыми. Ты точно знаешь, по какому бы пути ты не пошла, Он обязательно приведёт тебя к цели. Представляя всё это, не забывай дышать. Окончание ритуала должно быть таким. Представь, что картинка, созданная в твоей голове, уменьшается и как бы опускается по воздуху на твои руки. Она уменьшается до размера руны и входит в неё. Открывай глаза, восстанавливай дыхание и возвращай руну в мешочек. Планета рун Меркурий. Меркурий это энергия посредник. Она быстрая, стремительная и очень точная. Энергия расчёта, дипломатии, тонкого знания людской психологии. Руна Пары в купес энергии Меркурия может использоваться в ставах для удачного собеседования или переговоров, для обучения и сдачи экзаменов. Также Меркурий помогает разрешить любые конфликты. Семейные ссоры легко убираются ставом где главенствует руна Пары, именно за счёт силы Меркурия. Меркурий даёт ведьме способность сохранять хорошие отношения со всеми. Особенно это важно, когда ведьма практикует магию профессионально, то есть не скрывает своего видовства и принимает клиентов. Быть со всеми в хороших отношениях для ведьмы крайне важно, поскольку у ведьм очень много завистников и врагов, как среди обычных людей, так и среди магов. Это главная причина, почему ведьма не любит обнаруживать себя. Также энергия Меркурия дарит этой руне способность притягивать деньги. Но деньги могут прийти только при взаимодействии с другим человеком. Нужен партнёр. Танец руны. Для танца этой руны тебе понадобится пара. В одиночку танцевать его нельзя. Идеальный вариант, когда твоим партнёром будет маг или другая ведьма. Пол для танца руны не важен. Но такое возможно только если у тебя уже есть свой ковин, и ты совершенно точно уверена в том, что твои соратники по ковину в действительности являются магами и ведьмами, поскольку есть множество людей, которые себя так называют, но никакого отношения к магии не имеют. Ковин и ведьм достаточно редки. Чаще всего ведьмы занимаются своим искусством в одиночку и не сближаются друг с другом, поэтому все ритуалы — И магические танцы ведьме приходится совершать самой. Танец пары тоже можно станцевать без помощи других людей. Парой в этом случае будет для тебя сущность самой руны. Для этого нужно обратиться к руне с помощью заклинания и пригласить на танец ее духа-хранителя. Музыка для этого танца должна быть неслышимой. Пусть она звучит внутри тебя. Мелодия, которая придет тебе на ум будет послан духом-хранителем руны. Не удивляйся, если услышишь незнакомую музыку или же вспомнишь мотив, который слышала давным-давно и о котором уже позабыла. Танцевать лучше с закрытыми глазами. Движения придумывай любые, какие тебе нравятся. Но помни о том, что вместе с тобой танцует дух-хранитель руны. Давай ему место, не занимай всё пространство сама. Иногда останавливайся чтобы он мог станцевать свою партию. В этом танце очень важно сосредоточиться на своём невидимом партнёре и понять, куда он хочет тебя повести. После того, как внутренняя музыка закончится, поблагодарить духа-хранителя руны за танец и попросить его вернуться обратно в руну. Зелье руны. Зелье руны варится из семян укропа. Это сильное лекарственное средство. Семена укропа помогают избавляться от излишнего воздуха внутри кишечника, а также чистят почки. Поэтому зелье Руны нужно принимать исключительно в вечернее время, находясь дома. Семена укропа нужно заварить крутым кипятком и дать настояться где-то час, затем пить небольшими порциями, заедая кусочком магической пищи. Всего должно быть 4 порции. 4 это число Меркурия, управителя руны Пары. Магическое намерение, которое ты вложишь в это зелье с помощью заклинания, должно касаться какого-то из твоих личных свойств. Это может быть умение договариваться с людьми, дипломатичность, эмпатия или же способность делать правильный выбор. То есть эти свойства должны быть связаны с энергией руны и её управлятеля Меркурия. После приёма зелья понаблюдай за своим организмом. Когда в зелье используется сильная лекарственная трава, тело иногда реагирует болью или аллергией. Это индикатор того, что в теле что-то не в порядке. Значит, нужно пройти обследование. Магическая пища руны. Магическая пища руны укроп. Только не семена, а трава. Укроп универсальная приправа, и это облегчает приготовление пищи руны. Приправь укропом любое блюдо, и оно превратится в пищу парной руны. Для употребления с зельем можно приготовить такую магическую закуску. Возьми корочку хлеба, полей её оливковым маслом, посоли и посыпь укропом. Не забудь зарядить этот укропный хлеб магическим намерением и заклинанием. Но можно употреблять блюдо с укропом и без зелья. Ешь укроп по средам. Это день Меркурия. Заряжай пищу намерением, обрести меркурианские свойства: подвижность, гибкость, дипломатичность, знание человеческой природы. Это очень важно для ведьмы, поскольку она имеет дело с людьми. Ей необходимо уметь договариваться, объяснять сложные вещи самыми простыми и доступными словами.